что я хочу увидеть снова свою прелестную диву». Ведьма по имени Ласьяна, потерявшая свою жизнь при выполнении задания на острове Атрактаса. Она не справилась и убила себя. О деталях умолчал Помай верховный маг Ордена Распятых. Однако Помай сообщил мне до того, как я стер этого Атланта, что Атрактас – Атлант, который обезумел и захотел большей власти, чем он мог себе позволить».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 Кто-то возразит, что это не любовь, а безумие. Что же, идите к черту, ибо вы еще не повзрослели. Иногда мы любим не самых лучших людей на планете. Хуже, когда человек вовсе никого никогда не любил. Вот такого стоит пожалеть. А на остальных праведников мне все равно. Внезапно я почувствовал опасность. Передо мной пролетели валуны. А стрелы просвистели рядом с моей макушкой. Затем я услышал.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 «Не верю. Нужен совет. Но кого? Тогда кто будет чистить мое сознание? Кто же он? Я знаю только одного мага, который сможет пойти на данное задание. Вероломный и беспощадный маг по имени Раскит И я пойму, кто он такой, когда выслушаю его историю от лица Духа Земли».